Глава шестнадцатая. Лисьи духи, пришедшие из первобытной тьмы, духи, от которых в мире нет тайн, знали, что со времен избиения младенцев при царе Ироде на улице не выходило столько людей, жаждущих убивать. Неясные тени метались по земле и по стенам, вспышки выстрелов разрезали ночной мрак, грохот взрывал тишину. Напрасно жертвы пытались скрыться с р е д ь снежных пустошей. Погоня настигала их. в Скрики полные ужаса и громкие возбужденные голоса сливались в один нестройный хор, а потом наступало молчание. Мертвое молчание. Запах смерти проникал повсюду, и все, что дышало и двигалось, оцепенело в ожидании неминуемого конца. Кровь орошала снег горячим красным дождем, и казалось, сама земля сжалась в испуге. л и с ь и духи знали также, что не только жертвы, но и убийцы одержимы неизбывным страхом, что преследователи считают себя преследуемыми, что волна безумия в очередной раз захлестнула мир. Не в силах понять, что породило подобный кошмар. Обреченные звери ч е т н о пытались скрыться в сквозных зарослях голых окоченевших деревьев. Обитатели нор по берегам рек и ручьёв трепетали, вообразив, что настал конец света, и самые робкие из них умирали, сраженные ужасом. Для того, чтобы вырваться из захваченной паникой живопырки Оха и Камио пришлось пойти на риск и пробраться по городским улицам как крайне. За каждым поворотом Могла скрываться смертельная ловушка. На углах лис подкарауливали охотники, мимо пролетали машины, набитые вооруженными людьми. В городе Камио чувствовал себя увереннее, чем Оха, и указывал путь подруге. Подчиняясь инстинкту, лис старался держаться ближе к красным кирпичным стенам, на фоне которых их рыжие шубы были не так заметны. Раскользнув по улицам, лисы скрылись в темноте аллей. И устремились прочь из города, перепрыгивая через изгороди, взбираясь на крыши невысоких гаражей и сараев. К счастью, люди, отправившись на бойню, оставили без всякой охраны собственные дворы и сады. Убедившись, что там не скрываются животные, люди решили, что те уж больше не приблизятся к их домам. Предательский снег хранил следы лис, и они понимали, необходимо вырваться из города, прежде чем рассветет. Когда людской запах и скрип сапог приближались к ним, Камио и Охата робливо прятались в мусорном б а ч к е в сарае, за грудой разбитых цветочных горшков, под машиной. Особенно надежными считались убежища, куда можно было проникнуть через небольшое отверстие. к а м е о было известно, что люди неверно представляют себе размеры лис. По их мнению, лиса ростом со среднюю собаку, тогда как она чуть больше кошки. Лисы способны протиснуться в дыру, в которую не пролезет человеческая рука. Однажды пара сапог проскрипела по снегу перед самыми носами затаивших д ы х а н и е беглецов. Оказавшись на краю города, там, где еще шла стройка, Оха и Камио обнаружили канализационный люк, юркнули в него и двинулись дальше по трубам. Даже под землей доносились раскаты выстрелов и грохот человеческих шагов по мостовой. Трубы кишмяки шели животными, в основном мелкими зверюшками. Их всех с о т р я с а л а дрожь. Парализованные испугом, они не могли двинуться с места при приближении лис. Но Камио и Оха не обращали на них внимания. Сейчас им было не до охоты. Давай останемся здесь, предложила Оха. Нет, не стоит, возразил Камио. В трубах долго не просидишь. Придется выбираться наверх. Тут они нас и под к а р а улят. Я точно знаю, они не утихомирятся ни завтра, ни послезавтра. Побоище будет длиться по крайней мере неделю, а то и две. Может, кто-то из людей даже выяснит, что Аконкон вовсе не взбесился, а совершил ритуальное самоубийство. Люди, поверь мне, многое способны выведать. Но остальные все равно его не послушают и не сложат оружие, чтобы случай с Аконконом стерся в их памяти. Требуется время, так что нам лучше уйти подальше от города. Когда трубы кончились, лисы вылезли наверх и стремглав бросились через строй площадку. Вслед им раздались ружейные выстрелы, но о с т р е л я в ш и й как видно, был неопытен и промахнулся. Пули просвистели много выше лисих ь голов и разбили в дребезги несколько керамических труб, сложенных штабелями. Осколки дождем посыпались на беглецов, но те только прибавили скорости. Стрелявший пронзительно взвизгнул, обращаясь к своему товарищу, и оба пустились в погоню за лисами. На бегу человек пытался перезарядить ружье. Заслышав топот шагов за самой своей спиной, Оха обернулась, зарычала и о с к а л и л а с ь Даже слабые глаза лисицы различили, как побледнели люди, увидев ее обнаженные зубы. Оба испуганно отскочили, и тот, что держал ружье, выпустил патроны из дрожащих пальцев. Патроны тут же утонули в глубоком снегу, людям пришлось нагнуться за ними, а листьям временем и след простыл. Наконец Оха и Камио вырвались из города, но оказалось, что все окрестные дороги запружены машинами. В кругах света, бросаемых автомобильными фарами, мелькали человеческие тени, тени с ружьями. Камио сразу с м е к н у л дозоры выставлены здесь вовсе не для того, чтобы ловить беглецов. Люди несут караул, пытаясь не пропустить в город лис и других животных. Но увидев, что звери крадутся через их посты, дозорные без всякого сомнения откроют огонь. И прежде бывало, что люди убивали лис из страха, а не ради забавы. Лисьи духи, дети первобытной тьмы, помнили ту пору, когда генерал Мэтью Хопкинс, не устрашимый борец с ведьмами, упиваясь собственной злобой и могуществом. Понаставил по всей стране в и с е л и ц ы и разложил костры, на которых находили мученическую смерть не только люди, но и животные. Да, в те дни многие лисы были сожжены или брошены в воду, так же как собаки и кошки, принадлежавшие семьям о б в и н е н н ы м в колдовстве. Тогда животных не просто убивали, их казнили, подобно преступникам. И лисьи духи, с содроганием наблюдая за нынешним кошмаром, Вспоминали о тех жестоких временах. Теперь за городом настала очередь Оха указывать путь, придумывать, как прорваться сквозь заставу. Лисы незаметно крались вдоль людских цепей, и Оха н а с т а в и л а нос по ветру, принюхиваясь к малейшим оттенкам запахов. Вскоре резкий специфический запах привел ее к с т а й к е людей, чье внимание было поглощено распиваемой бутылкой, а не тем, что творится вокруг. Люди, устроившись вокруг горящей бензиновой канистры, грели руки у огня и громко перелаивались. Камио и Оха поползли, держась той стороны, где люди сидели особенно тесно, плечом к плечу, и от свет костра не падал на землю. Скрип собственного меха о снег казался Оха оглушительным, и она удивлялась, как это люди ничего не слышат. Еще немного и лисы растворились бы в темноте. Но тут какой-то человек обернулся и взглянул в их сторону. Как видно, заметив что-то неладное, он залаял, обращаясь к товарищам. Один из них достал большой фонарь, и луч яркого света прорезал темноту на волосок от затаившихся беглецов. Человек с фонарем поднялся и направился прямо к ним, но тут другой что-то проворчал ему вслед, и тот остановился. Несколько секунд помешков, словно в нерешительности. Он вернулся к костру и отхлебнул из бутылки, которую передавали по кругу. Оха и Камио, ни живы, ни м е р т в ы немного переждали, пока волнение уляжется, и продолжили свой рискованный путь. Миновав людские цепи, они оказались на вспаханном поле. Запорошенную снегом землю прорезали глубокие борозды, и лисы, преодолевая их, выбились из сил. Добравшись до канавы, оба в полном изнеможении повалились на дно. Понятия не имею, где мы. Подала голос Оха. Я так далеко от дома ни разу не забредала. Где мы неважно. Откликнулся л и с Главное, нам удалось вырваться из города. Подумай только о тех, кто остался в лесу трёх ветров, вернее, в парке. Он ведь со всех сторон окружен домами и люди наверняка первым делом ринулись туда. О. Гар выдохнула лисица. Гар, идеальная парочка. Мало ли там хороших зверей. Когда настало утро, выяснилось, что люди идут по их следу, и лисы б ы с т р о й р ы с ц о й пустились по полям, надеясь сбить охотников с т о л к у Они перепробовали все известные м у х и щ р е н и я з б и р а л и с ь на деревья, бежали по поваленным стволам, спускались в заледенелые канавы, и все же... Преследователи упорно шли за ними. Похоже, люди вознамерились убить лис, во что бы то ни стало. С великими предосторожностями Оха и Камио обогнули ферму. Наконец они добрались до железнодорожных путей. Давай наверх н а ш палы, скомандовал Камио. Быстрее, они уже у нас на хвосте. Недумывающая Оха подчинилась. Никогда раньше она не видела железной дороги. И теперь ей оставалось лишь слушаться Камио. Он пробежал немного по путям, а потом улегся между шпал, вжавшись в гравий. Оха поступила также, легла и дрожа мелкой дрожью, тесно прижалась к Камио. Скоро до нее донесся человеческий лай. Она уловила в нем растерянные нотки и поняла, что преследователи в замешательстве. В том месте, где л и с ы в с карабкались на пути, след прервался. И люди не могли обнаружить, где же он начинается вновь. Раздался грохот, едва не заставивший Охавскочи. т ь Лисы ощутили сильный запах пороха. Какой-то человек, догадавшись, что беглецы прячутся поблизости, выстрелил, надеясь их вспугнуть. х и т р о с т ь его чуть было не сработала. Вдруг рельсы загудели, завибрировали. Охани понимала, что происходит, но ее охватила паника. Не двигайся, прошептал Камил. Главное, опусти пониже голову. Все будет в порядке, поверь мне. Сейчас поезд пройдет над нами. Это не страшно, я так уже делал много раз делал. Мы останемся целы, невредимы. Только лежи тихо, тихо. Голос его был мягок и нежен, но Оха чувствовала, как сквозь успокаивающие слова прорывался испуг. Гул все усиливался. Тяжелая железная машина с бешеной скоростью надвигалась на лис. о х а н не сомневалась: для них обоих смертный час пришел. Почему же к а м и о не делает попытки спастись? С отчаянием думала она. Но она доверяла ему. И раз он не двигался, тоже замерла, опустив голову на лапы. Пронзительный лязг металла резал ей уши. Со всех сторон ее окружала сталь, которая с к р е ж е т а л а визжала и вопила, точно живая. Земля под л и с и ц е й ходила ходуном, мелкие камешки дребезжали и, подскакивая, ударяли ее по макушке. Тело Оха оставалось невредимым, но ей чудилось, она умирает. Страшная тяжесть давила ее, и казалось, пытка эта не кончится никогда. Вдруг в глаза ей ударил солнечный свет. Грохот растаял вдали. Лишь в ушах оха по-прежнему звенело, а в груди было пусто, словно сердце ее унеслось вместе с поездом и теперь мчалось через поля и леса. Лисы долго лежали не шевелясь. Наконец оха прошептала: "Камио". Ответа не последовало. Вдруг он умер, не выдержав ужаса, мелькнуло у нее в голове. Но тут он открыл глаза и произнес. Это длилось немного дольше, чем я ожидал. Завывай свистел над лисами, е р о ш и их мех. Оха с облегчением осознала, что все человеческие звуки и запахи исчезли. Она села и огляделась вокруг. Пойдем. Чего разлегся? Люди убрались, и нам нечего здесь оставаться. Пойдем, согласился Камио. Сильное впечатление, правда? Я имею в виду поезд. Она взглянула на него, о т а п е в от изумления. А разве ты, разве ты тоже делал это в первый раз? Ты же сказал. Он покачал головой. Ну, не то чтобы совсем в первый. Однажды я уже пытался, но в последний момент струхнул и выскочил из-под самых колес. Чудом остался жив. Но мой приятель, городской лис, который каждый день так развлекался, сказал, что ничего опасного тут нет, надо только не двигаться и пониже опустить голову. Я так за тебя боялся, боялся, что ты не с о в л а д а е ш ь с о страхом, но ты держалась молодцом. Просто удивительно. Послушай, может, ты сама делала это не в первый раз. Да я ни разу в жизни к железной дороге близко не подходила. Так значит, снисходительно уточнила Лисица. В первый раз ты испугался и вскочил? К стыду своему да. Я чуть не умер от страха. Надо же, проронила она. А я ничего. Было даже любопытно. Думаю, мне было спокойнее от того, что ты рядом. Великодушно добавила она. Я ведь считала, раз ты сам все это испытал. Мне бояться нечего, отирался бывалый железнодорожный лис, который множество раз лежал под поездами. Но все же я испугался и вскочил. Нет, смелости мне с тобой не тягаться. Камио так щедро расточал похвалы, что Оха почувствовала легкий укол совести. По правде сказать, я тоже жутко испугалась, призналась она. Еще бы. Только чокнутый не испугался бы, когда вокруг творится такое. Но ты не подчинилась страху, не дала ему лишить тебя рассудка. Вот что главное. Ладно, пора идти отсюда. Охотники могут вернуться. Как ты считаешь, в какую сторону нам двинуть? п о й д е м в сторону солнца. Будем держаться вдоль путей, пока не доберемся до болот в устье реки. Укромнее места не придумаешь. Там и переждем, пока переполох в городе закончится. Илиса затрусили под насыпью, носы и уши оба держали на чеку, чтобы не пропустить звуков и запахов, предупреждающих о близости человека. К полудню они дошли до каменной гряды, за которой начинались заболоченные равнины и з р е з а н н ы е бухтами. Тут они оставили пути. Пока они двигались вдоль железной дороги, мимо промчалось несколько поездов, и каждый раз Оха содрогалась при мысли, что подобная махина могла растерзать ее тело. Когда они добрались до реки, наступал час отлива. Лишь мелкие лужицы поблескивали на илестном дне и в бухтах. Растительность вокруг была скудной и невзрачной, и только фиолетовые заросли морской лаванды, чьи цветы, хотя и умирают осенью, еще долго сохраняют яркость, оживляли картину. В крошечных лужицах на дне п л е с к а л и с ь серые кефали, чайки кружились над бухтами в поисках устриц. И их пронзительные крики смешивались с гусиным гоготом. В кучах водорослей виднелись раковины моллюсков и к о п о ш и л и с ь черви. Здесь над рекой носились чайки всех видов: и те, что живут грабежом, и те, что подбирают отбросы, и те, что сами ловят себе рыбу. Изящные с т р о н о с ы и цапли важно прохаживались по дну, выглядывая, не мелькнет ли где серебряная спина рыбешек. развалины лодок, гниющих в прибрежной тени, угрюмые серо-зеленые напоминали мертвецов, воставших с из могил. Лисы двигались неспешной рысцой, скрываясь за дамбой, что защищала здесь землю от затопления. Десятки неведомых запахов, резких, пронзительных, острых, ударяли им в ноздри. Для того, чтобы определить источник этих запахов, требовалось время, но зато после Лисы запоминали их навсегда. В одной из бухт они наткнулись на остов полуразвалившегося катера. От пропитавшегося с ы р о с т ь ю судно веяло холодом, но в кабине, которую вода не заливала в часы прилива, было тепло и сухо. Лисы решили, что лучшего дома им не с ы с к а т ь Зима была в разгаре, близилась самая холодная пора, и они знали: здесь на болотах им придется т у г о но все эти трудности... меркли в сравнении с неизбывным страхом. Оха и к а м е о скоро поняли, что лучше избегать впадин заболоченных низин и что т р я с и н а грозит им мучительной смертью. Они предпочитали охотиться на возвышенностях, которые во время прилива оставались единственными островками суши. Лисы знали, с приходом весны здесь у реки будет вдоволь пищи: п т и ч ь и яйца и рыбья икра. Угри, черви, гусеницы, но пока им приходилось ограничиваться довольно скудной добычей, что копошилось на дне реки и летала над берегами.